Весной в Иудее. Эти далекие дни в Иудее, сделавшие меня на всю жизнь хромым, калекой, были в самую счастливую пору моей молодости, говорил высокий, стройный человек, желтоватый лицом, с карими блестящими глазами и короткими, мелкокурчавыми, серебряными волосами, ходивший всегда с костылем, по причине не сгибавшейся в колени левой ноги. Я участвовал тогда в небольшой экспедиции, имевшей целью исследование восточных берегов Мертвого моря, легендарных мест Содома и Гаморы. Жил в Иерусалиме, поджидая своих спутников, задержавшихся в Константинополе и совершая поездки в одну из бедуинских стоянок по дороге в Иерихон к шейху Аиду которого мне рекомендовали иерусалимские археологи и который взялся оборудовать все нужное для нашей экспедиции и лично вести ее. Первый раз я съездил к нему для переговоров с проводником. На другой день он сам приехал ко мне в Иерусалим. Потом я стал ездить в его стоянку один, купив у него же чудесную верховую кобылку, стал ездить даже не в меру часто. Была весна, иудея тонула в радостном солнечном блеске, вспоминалась песнь песней. Зима уже прошла, цветы показались на земле. Время песен настало, голос горлицы слышен, виноградные лозы, расцветая издают благоухание. Там, на этом древнем пути к Иерихону, каменистой иудейской пустыне, Все, как всегда, было мертво, дико, голо, слепило зноем и песками. Но и там, в эти светоносные весенние дни, все казалось мне бесконечно радостным, счастливым. Первый раз был я тогда на Востоке, совершенно новый мир видел перед собой, и в этом мире нечто необыкновенное, племянницу Аида. Иудейская пустыня — Это целая страна, неуклонно спускающаяся до самой Орданской долины. Холмы, перевалы, то каменистые, то песчаные, кое-где поросшие жесткой растительностью, обитаемые только змеями, куропатками, погруженные в вечное молчание. Зимой там, как всюду в Иудее, льют дожди, дуют ледяные ветры. Весной, летом, осенью тоже могильное спокойствие однообразие, но солнечный зной, солнечный сон. В лощинах, где попадаются колодцы, видны следы бедуинских стоянок, пепел костров, камни, сложенные кругами или квадратами, на которых укрепляют шатры. А та стоянка, куда я ездил, где шейхом был Аид, являла такую картину. Широкий песчаный лог между холмами и в нем небольшой стан шатров из черного войлока, плоских, четырехугольных и довольно мрачных своей чернотой на желтизне песков. Приезжая, я постоянно видел тлеющие кучки кизика перед некоторыми шатрами, среди шатров тесноту. Всюду собаки, лошади, мулы, козы. До сих пор не понимаю, чем и где все это кормилось. Множество голых, черномазых, курчавых детей. Женщины, мужчины, похожие одни на цыган, другие на негров. Хотя не толстогубых. И странно было видеть, как тепло, несмотря на зной, были одеты мужчины. Кубовая рубаха до колен, ватная куртка, а сверху аба. То есть очень длинное и тяжелая широкоплечья хламида из пегой шерсти. Полосатый в два цвета, черного и белого. На голове — кефие, Желтый с красными полосами платок, распущенный по плечам, висящий вдоль щек и в два раза охваченный на макушке, тоже пигем, двухцветным шерстяным жгутом. Все это составляло полную противоположность женской одежде. У женщин на головы накинуты кубовые платки, лица открыты, На теле одна длинная кубовая рубаха с острыми, падающими чуть не до земли, рукавами. Мужчины, обуты в грубые башмаки, подбитые железками. Женщины ходят босыми, и у всех ступни чудесные, подвижные и от загара уж совсем как уголь. Мужчины курят трубки, женщины тоже.